Это абсолютное незнание. Логия 44. Иисус сказал, тот, кто высказал хулу на Отца, простится Ему. И тот, кто высказал хулу на Сына, простится Ему. Но тот, кто высказал хулу на Духа Святого, не будет прощен ни на земле, ни на небе. Разве эта логия не описывает самоубийство этого вечного внутри нас? Разве Царство Божие не является местом Духа, высшей свободы? Это напоминает искушение Христа в месте называемом пустыней. Дьявол предложил сделать его царем, императором Вселенной. Но Иисус не соблазняется этой силой, поскольку говорит, «Царство мое не от мира сего». И тем не менее нет сомнений, что двойственная идея меня и моего или царства этого мира Вселенная всегда остается искушением, так называемым дьявольским искушением. Желание познать себя – это всегда соблазн контроля. Однако все, что ты знаешь – делает тебя зависимым, поскольку познающий зависит от того, что он познает, и поэтому это знание всегда зависимое. Высшая свобода – это свобода, не знающей свободы, поскольку свобода, которую ты можешь знать, может быть только тюрьмой. Свобода Абсолюта, Высочайшего – В том, чтобы быть свободным от другого и быть тем, что есть. Но свобода личности другая. И это зависимая свобода. И отказ от свободы, которой ты являешься, в пользу свободы мироздания, да, это то, что можно назвать суицидом. Поэтому, если ты отказываешься от свободы, которой ты являешься, Ради знания о том, чем ты являешься, знания об этом высшем или любого другого мирского знания, любого сокровища, которым ты можешь завладеть, ты теряешь царство того, что ты есть, теряешь рай. И опять же, чтобы быть этой наготой, ты должен отбросить все, что называется «моим». Таким путем ты обретаешь знание этого абсолютного царства, которым ты являешься. Ты ничего не можешь взять с собой, потому что обладатель никогда не попадет в этот рай. Это как идти через осознавание или свет, поскольку свет – это дверь, не позволяющая проникнуть никакой идеи. Если ты придешь таким, какой ты есть, без какого бы ты ни было багажа, даже без того, кто пришел без багажа. Тогда добро пожаловать. Именно поэтому Рамана говорил об отказе от отказа. Отказе от того, кто отказывается. «Тот, кто не возносит себе хвалу, лишает себя жизни». Он высказывает хулу на Духа Святого. «Я бы сказал, что единственное самоубийство...» которое ты можешь совершить, — это не быть тем, что ты есть. Каждый раз, когда ты не то, что ты есть, — это суицид. Суть самоубийства только в этом, а не в убийстве тела или чего-то еще. Быть воображаемым объектом во времени — вот что такое самоубийство. Но, слава Богу, все это не может быть убито поскольку оно никогда не существовало. Поэтому вреда нет. Бесконечное самоубийство, и ничего не происходит. Но опять же, всякий раз, когда ты не то, что ты есть, ты можешь называть это самоубийством. «Но даже в такую минуту я то, чем являюсь всегда», говорит ум. Только чтобы оставаться, как я. Это дьявол говорит. Как бы я смог не быть тем, что я есть? Даже в неведении я есть то, что я есть, говорит дьявол, который хочет оставаться невежественным. Опять уловка ума. Я не понимаю. Да, я знаю. Конечно, ум не понимает, поскольку если бы было понимание, ума больше бы не было. Это дьявол любой ценой, избегающий понимания того, что понимать нечего, потому что когда ты говоришь «но ведь в любом случае я есть то, что я есть», ты говоришь из понимания, позволяющего тебе и дальше оставаться в неведении. И как я только что сказал, каждый миг этого неведения Самоубийство. В этом может заключаться смысл высказывания Хулына духа. Ты входишь в ад отделенности. Это значит, что я считаю эту отделенность реальной? Нет, здесь опять-таки присутствует мое понимание. В любом случае, я то, что я есть, я понял. Но этому пониманию нужен кто-то. И это то, что ты защищаешь. Все, что ты понял, ты должен защищать, как ты только что это сделал. И это западня, неизбежная западня. Именно поэтому дьявола называют Люцифером. Он хочет привнести свет туда, где свет уже есть. Властелин знания. Мир существует только потому, что существует дьявол. Но для того, который есть Бог, нет ни дьявола, ни мира. Когда есть Бог, есть только Бог, и Бог не знает Бога. Но познавая Себя, Бог становится дьяволом, и посредством этого знания Он творит мир. «Царство Мое не от мира сего», — говорит Иисус. Да, эти слова о том, которое предшествует и дьяволу, и миру, предшествует мне и миру, предшествует первому врагу мне. Единственный враг, который у меня есть, я, дьявол. Любое знание, любое понимание, которое ты должен защищать, превращают тебя в воинствующую сущность. Именно поэтому абсолютное незнание больше соответствует твоей природе, никогда не нуждающейся в защите. Свою природу ты не можешь ни обрести, ни утратить. Но и это превращает тебя в солдата. Этот собственник, рассуждающий о своем понимании, может быть лишь дьяволом, рожденным от двоих. В этом может заключаться смысл высказывания хулына духа. Если мы все, то мы также и нечистый. Ты темнота, и ты свет, как в символе Дао, черно-белом диске Иньян. Свет проявляется в свете и темноте. Таким образом, основа темнота свет поскольку свет – это все, что существует. Однако это не тот свет, который ты можешь переживать на опыте. Но разве ты не говорил по поводу логии 24, что светится каждое существо? Есть свет внутри человека света, и он освещает весь мир. Если же этот человек не сияет, то он тьма. «Нет, я не говорил, что каждое существо светится. Я сказал, каждое существо есть свет. Все, что существует, является светом». Вместо слова «свет» ты можешь также сказать «осознавание». Но суть в том, что нет существ, которые светятся. Ты можешь сказать, что существо представляет собой информацию из света, Однако того, что ты называешь существом, не существует. Существо – это свет, но нет такой вещи, как свет в существе. Судя по всему, некоторые логии содержат в себе педагогический аспект. Формулировка этих высказываний не абсолютна. А в первой логии Иисус особо подчеркнул, что следует отыскивать определенное толкование – Тот, кто найдет толкование этих слов, не вкусит смерти. Я бы отнесся к этим словам как указателям. Даже Евангелие от Фомы не истина. Тоже издал, убедись сам. Фикассо сказал, я не ищу, я нахожу. Он многое нашел, но он лишь копировал себя. И какой от этого вред? Слова, произносимые мной, звучали до этого бесчетное множество раз, и все же ты не можешь сказать, что я их у кого-то украл. Несмотря на то, что они произносятся снова и снова, они всегда исходят из одного и того же источника вечно свежие и вечно новые. То же и с художником. Но его преступление в его мыслях о том, что он что-то создает, это сделал я. Самоубийство в этом. Я делатель. Это принадлежит мне. Нет ничего моего. Гордыня художника – это гордыня дьявола, которые выходят из того, что есть, чтобы ухватиться за идею, что он создает что-то лично. В этом мгновении Бог оставляет свою природу и падает в ад отделенности. Поэтому здесь мы снова можем говорить о высказывании хулы на Духа. Собираясь вместе, мы иногда переживаем минуты, когда каждый видит абсолют в теле другого, и это узнавание. Когда ты хочешь найти другого и действительно его ищешь, ты к своему удивлению находишь себя. Что бы ты ни исследовал с целью отыскать сущность этого, ты открываешь, что его сущность – то, чем являешься ты сам. Если ты исследуешь мир, ища его источник, ты обнаруживаешь, что этот источник – ты. Выхода нет. Все существующее является тем, чем являешься ты сам. Неважно, какое ты выберешь направление. Куда бы ты ни направился, с тобой тебе не разминутся. Все выдумка. Логия 86. Иисус сказал, Лисицы имеют свои норы, и птицы имеют свои гнезда. А сын человека не имеет места, чтобы преклонить свою голову и обрести покой. Ты нигде не можешь обрести покой, иначе ты бы создал такое место. Но у того, что ты есть, нет дома, нет ни единой концепции или места, Нет ни единой идеи или представления, где ты нашел бы покой. Если видеть это так, то никакого покоя не будет никогда. Однако, как это ни странно, есть лишь абсолютный покой. И ты не сможешь объяснить этот парадокс. Твоя природа – отсутствие покоя. Ты вечный странник без конца проходящий через разные возможности, нисколько при этом не меняясь. Ты вечно странствуешь в нескончаемом чуде. Будьте прохожими, говорится в логии 42. -й. Как в зале ожидания. Доброе утро и затем до свидания. Ты находишься в зале ожидания. Дверь входа и дверь выхода которого открыты. Ты неподвижен, ты покой. Ты приходишь «Доброе утро» и уходишь «До свидания», но ничего не происходит. Будь в мире, но нет мира. Просто увидь, что происходящее в мире ничего не может тебе дать и ничего не может у тебя отнять. Оно не может ни улучшить, ни ухудшить качество того, чем ты являешься. Ничто не может быть отобрано у того, чем ты являешься, и ничто не может быть ему дано. Обладание отсутствует, присутствует нагота существования, которое есть качество само в себе, но не знающее другого. Этот указатель дается в Вивре. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царство Божие. Когда Иисус произносит последнее слово на кресте «Свершилось», значит ли это, что все мертво, все кончено, все реализовано? В переживании смерти присутствует переживание жизни. Таким было под смерти Раманы. Все умирает, но ты остаешься, как то, что есть живое. А когда Иисус говорит «Боже мой, Боже мой, почему ты покинул меня?» Это может значить, даже ты, Бог, оставил меня. Однако, на мой взгляд, это скорее мгновение, когда исчезает последняя надежда, последняя иллюзия. Символ того, что то, которое есть жизнь, не нуждается в спасении. Это не самосоживение, но, возможно, выражение радости. Полное отречение. Признание, что тому, что мы есть, не нужен ум. Ум, состоящий из всех этих мыслей, концепций и образов, Прямая противоположность чистому духу, который является концепцией. Что бы ты ни сказал, чистый дух, сознание или мир, все они являются концепциями. Только сердце есть то. Даже идея чистоты – концепция. Сама эта идея уже запятнана. Интуиция не концепция. Да, и она тоже. Все, что можно назвать, относится к уму и поэтому является концепцией. Только тишина не концепция. И даже тишина концепция. Есть глыба существования, которая никогда не возникает, никогда не исчезает, никогда не создавалась. Каждый миг по своей природе бесконечен, свободный от начала и конца. И этот миг является путем, которым реализует себя реальность. Ни начала, ни конца, ни мотива, ни малейшей нужды в объяснениях. Все это лишь куча глупостей. Человеку всегда свойственно создавать воображаемого Бога. Чтобы себе сохранить, человек то и дело создает себе идеал золотого тельца. Однако никакие наши слова о Боге не могут дать ему точного определения. Но чтобы они произносились до и после говорящего, должно присутствовать то, которое и есть говорящий. Чтобы мог существовать кто-то, чтобы он мог раздумывать над тем, кем он является и кем не является, до сомнений в Боге, присутствует то, которое и есть Бог. В этом основа учения Рамакришны. Чтобы усомниться в своем существовании, ты прежде всего должен существовать. В конце концов, все выдумка. Знание не подразумевает отождествление с чем-то. Однако чтобы познающий мог существовать, знание должно существовать до и после него. Знание никогда не обусловлено наличием или отсутствием чего-либо. С концепциями или без «ты есть». По сути, все наши разнообразные вопросы демонстрируют разнообразие и вариации ума. Существует 6,5 миллиардов различных мнений относительно текущей ситуации в мире. И все они верны. Все они абсолютные точки зрения самого бытия. Одна из твоих книг называется «Просветление и другие заблуждения». Я в ней только сказал, что поиск никогда не прекратится, поскольку дух постоянно ищет то, что он есть, никогда не находя. Это никогда не кончается. Там, где есть дух, есть и поиск. «Нам следует хранить безмолвие. И каким же скучным был бы этот праздник? Нет, мы можем говорить, говорить, говорить, и ничего не происходит. Чудесно. Тишина нерушима, и ничто не в силах ее потревожить. Тишина, которую можно нарушить, которая требует безмолвия, не стоит внимания. В тот миг, когда Бог познает себя как первое, пробуждается любящий. И как только Бог узнает себя как любящего, Он оставляет свою абсолютную природу и уже тоскует потому, что Он есть. И начинается поиск. Мы не можем найти покоя. Нет места, чтобы преклонить наши головы. Это радость отсутствия дома. Радость отсутствия отсутствия дома. Радость отсутствия того, у кого нет дома. Как говорит нам Иисус в этой логии, наши отношения с миром лишь кажущиеся, поскольку ничто в этом мире нас не затрагивает. «Да, царство мое не от мира сего», говорит Иисус. Свет свободен от опыта, свободен от формы. Это то, что называется также «черным светом» или «черным солнцем», свободное от потребностей Свободная от нужды, свободная от голода или жажды. Полная удовлетворенность. Абсолютный покой. Твоя природа – отсутствие покоя. Но рождение глупым и умирание глупым – это твоя обусловленность. Ты приходишь глупым, ты уходишь глупым. А в промежутке думаешь, что нечто знаешь, что даже еще более глупо. Все по-глупому начинается с атмы «глупеть сильнее с «я есть», а затем с этим телом глупее даже еще больше». То есть глупо, глупее и даже еще более глупо. Глупость от начала до конца. Где начинается глупость, прекращается знание. А где прекращается глупость, начинается знание. Глупо все, что имеет начало, и все, что имеет конец, тоже глупо. Твои последние одежды становятся саван, и в последней рубахе карманов нет. Нагими мы рождаемся, нагими умираем а в промежутке проходит карнавал существования. Подобно магниту мы притягиваем все, что нас привлекает. Именно магнетическая сила любви желает обладать. А затем мы боимся потерять, что имеем. И возникают вопросы, а что будет после смерти? Будет ли у меня в следующей жизни такая же красивая машина? Смогу ли я взять свой «Мерседес» или мне снова придется начать с «Рено» или «Ситроен»?» Мы всегда возвращаемся к этому. Любая надежда – ад. Конец ужасен, поскольку у него нет начала, и когда он приходит, это разбивает тебе сердце, поскольку в итоге тебя забирает смерть, и победителя нет. Нерушимая тишина. Логия 33. Иисус сказал, «Возвещайте с ваших кровель то, что вы услышите своим ухом. Ибо никто не зажигает светильника и не держит его под спудом, и никто не ставит его в тайное место, но ставит его на подставку для светильника, чтобы все, кто входит и выходит, видели его свет». Пусть у тебя будет переживание бытия светом для самого себя. Будь тем, который есть свет. Будь тем, что ты есть, самим светом. И будь светом в мире. Ты родом из тишины. Выражай тишину. Из невыразимой тишины вырази тишину. Это тебе не принадлежит. Это как разговор с самим собой. И в этом смысл данной логи. Но разговор с самим собой – это монолог. Это всегда монолог, от «я» к «я», без каких-либо притязаний. Что значит быть абсолютно владельцем самим существованием, быть тем, что есть, и затем выражать присутствие этого существования. Не противоречит ли это логия 93, в которой сказано «Не давайте того, что свято собакам, чтобы они не бросили это в навоз. Не бросайте жемчуга свиньям, чтобы они не превратили это в грязь». Не противоречит. Когда ты говоришь с «собой», свиней больше нет. Но если ты учитель и претендуешь на знания и что-то утверждаешь то это как если бы у тебя был жемчуг, демонстрируемый другим. Если ты говоришь с кем-то еще, то это действительно похоже на образание жемчуга свиньи. Когда ты говоришь «разговаривать с собой», не значит ли это, что в какой-то момент мы постигаем, что даже мир – это мы сами, и различия отсутствует? Некому это постигать. Будучи тем, который предшествует и находится за пределами всего, ты являешься источником и первого, и второго, и третьего состояний. Будучи сердцем, ты являешься реальностью. Но нет никого, кто постекает. Вот и вся разница. И это тишина. Реализация не создает реализованную личность. Значит, все, кто утверждает, что они пробуждены, все еще спят. Если я говорю, что я реализовал, то это совершенно не реализовано. И это невежество. Логия 34 утверждает практически то же. Иисус сказал, если слепой ведет слепого, оба падают в яму. Да, если слепой ведет слепого, оба оказываются в темноте невежества, а не в темноте света. Вся разница в этом. В темноте невежества есть некто, находящийся в темноте. Но в темноте света есть абсолютное отсутствие присутствия личности. И тогда темнота уже не темнота. И снова нагота сердца в отсутствии собственности. Это царство сознания, царство без царя. Ты не можешь переживать себя на опыте. Ты можешь только быть тем. Абсолютный видящий никогда не может быть увиден. Относительный видящий уже принадлежит декорации. В этой логии меня поражает вот что. Вначале Иисус использует образ звука, а затем образ света. Но свет — это тишина, и когда мы переходим от слов к тишине, к ней нас ведут слова. Нет-нет, ты не переходишь от слов к тишине. Говорит тишина и молчит тишина. Тишина не отлична, но разговоры о том, кто говорит и кто слушает, отличны от тишины. Говорение, слушание и молчание по своей природе тишина. Но тот, кто молчит, группа, которая не говорит, не тишина. Тот, кто ничего не говорит, все еще слишком шумен. Все еще есть кто-то, кто претендует на молчание. Карл, ты никогда не оставляешь нам возможности сказать «я». Укрыться негде. Бесполезно что-либо утверждать. Существование нельзя присвоить. Ты можешь только быть им. Ты есть тишина, но она никогда не будет твоей тишиной. Я здесь, чтобы мешать тебе прятаться за интеллектуальным пониманием. Все укрытия будут устранены. Никакого комфорта. Никакого успокаивающего тебя понимания. Все невежество. Эта логия заканчивается словами, чтобы все, кто входит и выходит, видели его свет. И еще ты говорил о свете Шивы. Что такое свет Шивы? Свет Шивы – это осознавание. Но осознавание себя… Нет, свет – это высочайшее переживание существования. Но даже это переживание не Шива. Это самое чистое отражение Шивы. Но это не то, которое есть Шива. Значит, свет – это уже слишком поздно. Нет, это не слишком поздно. Это просто начало и конец реализации. Реальность предшествует и находится за пределами. Но реализация начинается светом, и светом же заканчивается. А любовь? Она тоже присуществует? Любящее начинается и заканчивается светом. До света, до любящего, есть то, которое является любящим. То, которое есть Брахман, истинный «я». Бог, абсолютное незнание, которое даже не переживает бытие. Ни бытие, ни небытие, сама тайна. Свет – это начало и конец реализации. Чистое существование Существованию не нужно быть чистым. Оно абсолютно независимо от всех идей, чистоты и нечистоты. Сознание уже зависит от того, которое есть сознание, но тому, которое есть сознание, не нужно быть осознанным. Нет времени. Нет времени. Это все еще слишком много. Для того ничего это слишком много, а всего недостаточно. Всегда слишком много или слишком мало. Когда нет ничего, ты ничто. А когда есть все, ты все. И когда ничего из этих двух нет, ты то, что остается в их отсутствии. И это преданность преданного. И это называется милостью. Милостью, которая, будучи милостью, не знает милости. Это заставляет все, что не является милостью, исчезнуть. И это и есть жизнь. Ничего никогда не происходило. Своим вечным огнем, будучи истинным Я, не знающим никакого истинного Я, во мгновении ока истинное Я сжигает все идеи. Если из вечного пламени вылетает искра, которой, как ты думаешь, ты являешься, искры никогда не было. И только это вечное пламя может совершать то, чего никогда не было необходимости делать. Когда ты то, что ты есть, ничего никогда не происходило и ничто не должно происходить. Когда ты знание, то кто здесь есть, чтобы волноваться? То нельзя потерять или обрести. Ты то, которое есть свет, и ты тишина то, навечно. Поэтому все действия и недействия есть абсолютно однородная тишина. В день Святой Троицы вспыхивает свет, и сердце получает посвящение. Когда оно загорается, оно самой своей природой сжигает все ложное. Таково празднование Пятидесятницы, Троицын день посвящение духа. Горящее сердце точь сжигает всю фальшь обладания. Обманутый собой. Логия 72. Некий человек сказал ему, «Скажи моим братьям, чтобы они разделили вещи моего отца со мной». Он сказал ему, «О человек, кто сделал меня тем, кто делит?» Он повернулся к своим ученикам и сказал им, «Я не тот, кто делит, разве не так?» Человек создан для общения. Происходит ли оно с помощью глаз или сердца, с помощью слов или с помощью рук? Как найти золотую середину в этой практике? Требуется некто, говорящий о золотой середине и крайностях. Но общение должно происходить? Что должно стать общим? Общение. Давайте назовем его как угодно. Нет. Это сама свобода. Идея, что ты можешь найти то и поделиться им, ты превращаешь его в кусок пирога. Радуйся, что не можешь разделить то ни с кем, ибо то не принадлежит никому. Ты можешь говорить, говорить, говорить, и это ни к чему не приводит. Это развлечение. Радость говорения ради одной лишь радости говорения. Богу или существованию не нужно говорить. Разговоры – это чистая радость. Радость. Свободная от каких бы то ни было причин. Разговоры – это чистая медитация, ничего не ожидающие действия. Природа сознания – это медитация как в действии, так и в бездействии, без ожидания себя познать. Свободная от действия и бездействия, свободная от понимания и непонимания. В этом красота пустоты в отсутствии всякой необходимости, намерения или цели. И ничего не происходит. Однако Иисус говорит в этой логии Я не тот, кто делит, разве не так? Здесь тоже имеется в виду именно общение. Так почему мы говорим, зачем нам рот? Это просто энергия в действии, но ничего не происходит. То не нуждается в оправданиях, оно право всегда. Существование всегда право. Даже когда ложно, оно право. Нет ошибок для существования. Ошибки может делать только я. Быть я уже ошибка. Из первой ошибки вытекают все остальные. Я воображает, что оно не делает ошибок. Я ничего не может воображать. Как может воображаемое что-то вообразить? Но ты говоришь, что это Я делает ошибки. Когда то, что есть, кем-то себе считает, то это существование, играющее в неведение. Однако, чтобы играть в эту игру, оно не обязательно должно быть глупым. Это фантом играет во все, да и самого фантома играет. Так что это всегда существование, знание, играющее в неведении, И ничего не меняется. Разве влюблённость идёт по ложному пути? Чтобы влюбиться, нужны двое. Любящий влюбляется в самого себя, что уже ошибочно. Затем ты становишься падшим ангелом, а отсюда дьяволом, нарциссический любящий, влюбленный в собственный образ. Правильно говорится «падение в любовь». Да, ты падаешь в любовь. Но ты не можешь поступать иначе, поскольку попытки уклонения – это тоже форма любви. Любовь всегда пытается получить преимущество. Любить себя значит беспокоиться о том, чем ты являешься. Выхода нет, исключено. И этот роман представляет собой тот путь, которым ты себя реализуешь. Ad infinitum. Ты должен быть тем, что есть, с ним или без него. И это божественная комедия. Ты действительно серьезно утверждаешь, что веришь в себя. Ну и шутка. Понимать шутку – значит быть шуткой, а не смеяться над ней. Это наибольшая шутка. Не смеясь над шуткой, что ты есть, ты становишься серьезным искателем. Но ищущий полон страсти преисполнен решимости достичь цели – Он хочет превзойти самого себя, раствориться в любви. Хотение, хотение, хотение. Я хочу обладать моим возлюбленным, быть с ним одним целым, владеть им всецело. Единство – самая большая ловушка. Где единство, там и двойственность. Они идут рука об руку. А если мы растворяемся… Кто? Ищущий, который растворяется в любви. Но кому это нужно? Фантому в единении с фантомом? О нет. Я есть то означает быть тем, который есть реальность. И ты им являешься. Второго нет. Никто не может обмануть тебя лучше, чем ты сам. Ты обманываешься постоянно. Это делает тебя полным глупцом, обманутым самим собой. Нет второго, нет Отца, нет Бога, никого, кто мог бы тебя обмануть. И тебе это очень хорошо известно. Никто не может подвести тебя лучше тебя самого. Реализация означает понимание этого? Нет. Нет. Она означает быть тем. Понимание – это все еще самообман. Поэтому идеальным указателем является глубокий-глубокий сон. Твоему существованию переживания не нужны. Все учителя говорят «оставайтесь в присутствии». Да, несомненно, это по-прежнему звучат словами Фестофеля. Дьявол хочет держать тебя в своем учительском бизнесе. Рамана всегда говорил, что тот, кто зовется истинным учителем, садгуру, убивает тебя тотчас же. Но гуру, который хочет сделать тебя просветленным, этот учитель просветления, говорящий «ты должен понять, ты должен пробудиться», делает тебя зависимым. Значит, желание пробудиться уже ошибочно. Уже перебор. А гуру, говорящий «я получил это переживание, я показываю его, чтобы передать его тебе» – это ложный гуру. Это уже слишком поздно. У кого-то было переживание, и он утверждает «я обрел реализацию и могу поделиться ею с тобой». «Следуй за мной, и я обещаю тебе, что…» Все, что можно сказать, это то, что у существования никогда не было переживаний. А все, у чего есть переживания, приходит слишком поздно. У существования нет владельца. Быть знающим – уже лишнее переживание. Джняни, который знает, что он джняни, Это уже на одного джня не слишком много. Учителю, считающему себя учителем, все еще нужен учитель. Это всегда истинное Я, обращенное к себе. Истинному Я не нужно знать почему. Идея Сангура означает, что только ты можешь себя удовлетворить, потому что ты сам удовлетворение и никто не может дать его тебе. Нельзя научить тому, то нельзя писать, то нельзя передать, то не нуждается в присутствии, то это полное отсутствие необходимости. Это мокша, свобода без кого-то свободного. Это значит стать свободным от второго за долю секунды. Когда ты то свободный от второго, Идея второго рушится. Иисус – живое слово. Логия 52. «Ученики Его сказали Ему, 24 пророка говорили в Израиле, и все они говорили в Тебе». Он сказал им, «Вы упустили живого перед Вами». И сказали только о мёртвых. Существуют ли истинные слова? Как только они повторились, они уже ложны. Даже если повторить их слово в слово, они уже ложны. Тогда можно сказать, что всё, что сказал Рамана, он не говорил. Рамана никогда ничего не говорил. И все, что было сказано Иисусом, тоже ложно? Если мы повторяем сказанное Иисусом, то оно ложно, поскольку Иисус – живое слово. В противном случае эти слова похожи на те, что повторяет попугай, и они всегда ложны. Это пародия. Иисус всегда выражал живое слово, что значит, когда говорит жизнь, сказанное всегда живо. Но когда говорит кто-то, так называемый живой, это всегда мертво. Его слова всего лишь повторение. Жизнь никогда себя не повторяет. Это конец издателей и книготорговцев. Это кладбище слов. Кладбище лжи, мертвые и пустые слова. Как только их напечатали, они превращаются в ложь. В Германии мы говорим ⁇ Врет как пописанному ⁇ Мой дед говорил ⁇ Останется тот, кто пишет ⁇ Фантом записывает что-то в свой дневник в надежде остаться. Книжные магазины полны биографий просветленных. И 90% книг о так называемых «просветленных» начинаются так. «Жил-был один непросветленный». Это время сказки «Как я пробудился». Иисус не входил в царство мертвых. Он исчез из царства мертвых и ушел в тотальности жизни». Ты отрицаешь все книги, и единственное, что тебе интересно, это живое слово. Но откуда ты берешь то, о чем говоришь? Ты ведь больше не читаешь? Так как тебе удается получать ответы? Тотальность, называемая нами космическим сознанием, выражает себя во всех без исключения словах. Тотальность всех аспектов. Кто же еще? Я спрашиваю об этом, поскольку точно так же мы можем думать и о себе. Мы все можем выражать тотальность. Я не думаю. Я есть это. Вы не можете так думать. Если бы я знал, откуда это приходит, я бы отличался от того, из которого это приходит. Ты есть то, которое есть источник. Я есть то, который есть источник. Я есть то, которое есть Абсолют, и у меня с этим нет проблем. Я всегда говорю с тем, от я к я. Но это не означает, что здесь есть кто-то, кто является источником и говорит с кем-то еще. И это названо оком Бога не просто так. Око без тела, чистое восприятие. Так что восприятие говорится с восприятием. Но восприятие свободно от воспринимающего, поскольку воспринимающий уже воспринят. Есть только восприятие. Я думаю, что именно потому, что истинный «Я» говорит с истинным «Я», будь то через форму Карла или другую форму, нет ученика, нет преданного, нет поклоняющегося. В Логии 13 сам Иисус говорит Я не ваш учитель, а в логии 108 тот, кто напьется из моих уст, станет как я. Я сам стану им, и тайна откроется ему. Это то, что называется хорошей компанией. Хорошая компания без партнеров, без учеников. Присутствуют только учителя, учителя в компании самого себя. Значит, в этом смысле ты никогда ничего не говорил, как Будда, говоривший на протяжении сорока лет и ничего не сказавший. Ты можешь сказать, что Будда или Иисус говорили много, однако их слова были пусты, поскольку никакое слово не ведет к тому, который есть Будда. Слова просто лишены смысла. Но если через сто или тысячу лет кто-то повторит точно те же слова, которые сказал сегодня ты, то они тоже будут абсолютно пустыми? Нет-нет, они будут полны. Полны намерений, стремлений к повторению, стремлений к ясности. Каждое человеческое слово – это намерение. Слова Будды принадлежат медитации. Каждое его слово – действие без намерения. Но каждый медитирующий, который говорит с неким смыслом, который медитирует с намерением медитировать, который посредством медитации хочет достичь медитирующего, в действительности полон намерения. Это – медитация бытия, пустое действие, свободное от намерения, отсутствие намерения. Намерением ученика является понимание. Но Будда или Иисус говорят за пределами того, кто понимает. Они вводят тебя за пределы света, обращаясь к тому, который является источником света, к тому, который есть знание, которому, чтобы быть тем, что есть, не нужно ничего понимать. Они всегда говорят за пределами и через того, кто понимает. «Тот, кто имеет уши да слышит». Как часто Иисус повторяет это? Я могу привести логии 8, 21, 24, 63, 69, 96. Просто мы говорим сами с собой. А раз так, то понимания нет. То само с собой говорит. То само понимает. И нет никого, кто должен что-либо понимать. Это говорящая радость и слушающая радость. Радость, ничего не говорящая, когда она говорит, и ничего не слышащая, когда она слушает. Нет никого, кто бы говорил, и никого, говорящего нечто осмысленное кому-то другому, кто слушает. Никого, кто понимает, с мыслью о получении преимущества. Это абсолютное отсутствие мысли об извлечении хотя бы малейшей выгоды. Нет абсолютно никакого будущего. Это вечное сейчас, лишенное всякого намерения относительно будущего. Реализация Марии. Логия 55. Иисус сказал «Тот, кто не возненавидел своего отца и свою мать, не может быть моим учеником». И тот, кто не возненавидел своих братьев и сестер и не понес свой крест, как я, не станет достойным меня. Крест – это символ безвыходного положения. Горизонтальная линия символизирует время, вертикальный дух. И в центре, в точке пересечения, находится осознавание. Быть пригвожденным к кресту – значит быть тем. Выхода нет. И это покой. Крест – символ покоя. Происходящее здесь и сейчас – это распятие идеи, что ты можешь уйти от того, что ты есть. Распятие происходит здесь и сейчас. Аллилуйя. Я считаю крест самым адекватным символом. Когда религия лишает свободы или ограничивает, она становится церковной и нуждается в догме. Тогда Бог становится догматичным. Он превращается в сторожевого пса, который должен постоянно себя осознавать, чтобы оставаться в абсолютном сознании. Випасана — Абсолютная бдительность относительно всего, что движется. Мы сидим в то время как в наших головах мы бежим. Даже буддизм догматичен. Если бы Будда был сегодня жив, он разрушил бы все монастыри. Он сделал бы табулы Гуру – это тот, кто несет свет, кто просветляет. Но он также и Люцифер – тот, кто хочет сделать тебя просветленным, кто хочет тебе помочь. «Люцифер – великий спаситель. Он приходит ради твоего спасения. Следуй за мной, я принесу тебе свет. Я обещаю тебе дом, в котором ты будешь чувствовать себя совершенно свободно». «Он рассказывает тебе о свете. Это морковка. Морковка просветления». «Но дьявол рожден тобой, поскольку между тобой и дьяволом нет разницы». Так что мы сами являемся нашим собственным дьяволом, нашим собственным искушением. И мы никого не можем винить, кроме самих себя. Это чистейший нарциссизм. После того, как мы побежим за морковкой, нас побьют палками. Да, поскольку мы ослы, всегда ведомые другими ослами, бьющими нас своими копытами. Кто самый большой сил? О непорочной зачатии. Да, давайте поговорим о Марии, это тоже очень интересно. Что означает невинность Девы Марии? На мой взгляд, в этой логике говорится о реализации Марии. Когда Мария увидела своего сына, умирающего на кресте, она, благодаря его распятию, осознала, что у нее никогда не было сына, и она никогда не была дочерью своей матери. В эту минуту она открыла для себя свою невинность. Это не так, что в нее вошел Святой Дух, и она зачала Иисуса. Нет, это церковная сказка. На самом деле это реализация Марии, реализация нерожденного. Когда материнское сердце разбилось, Мария стала Черной Мадонной. Черным светом. Нерожденным. Но доказательством служат тексты Евангелий, и у них есть толкования. Всегда разные. Но в Евангелиях написано, что Архангел Гавриил пришел к молодой женщине, не знавшей мужчины. О потере невинности не сказано ничего, а только что дух вошел в нее, когда она была невинной. С моей точки зрения, непорочное зачатие символизирует реализацию Марии, отказ от относительной любви. Мария освободила себя от материнства. Это самая совершенная любовь, поскольку материнская любовь – это иллюзорная любовь. И чтобы жилось сердце, она должна быть разрушена. Для матери немыслимо утратить любовь к своему сыну без того, чтобы ее сердце было разбито. По моему мнению, Мария символизирует состояние матери, чье сердце разбивается, когда она теряет сына, которого у нее никогда не было. Этот миф о невинности был распространен среди народов Средиземноморья. У многих греческих героев отцами были боги, Так что невинность не требовала объяснений. Да, мы можем назвать все это частью истории, и тем не менее я счел бы прекрасным, если бы милость позволила каждой матери терять материнство и каждому отцу терять отождествление с отцовством. Я всегда расцениваю это как хороший знак милости и не обращаю внимания на сопутствующие этому роскозни. «Карл, то, что ты сейчас сказал, прямо возвращает нас к логии 79 Женщины Женщина из толпы сказала ему, блаженно чрево, которое выносило тебя, и груди, которые вскормили тебя. Он сказал ей, блаженны те, которые услышали слово Отца и сохранили его в истине. Ибо придут дни, когда вы скажете, блаженно чрево, которое не зачинало и груди, не давшей молока. «Я всегда обращаюсь к Абсолюту». Логия 51. Ученики его сказали ему, «Когда наступит покой тех, которые мертвы, и когда придет новый мир?» Он сказал им, «То, чего вы ждете, уже пришло» но вы его не узнаете. Вопрос учеников принадлежит времени. Ты же говоришь, все, чего вы ищете, находится здесь, а не в поиске. Ищущие, поиска искомая, по своей природе не отличаются. То уже здесь. Но поиск не прекращается. У него нет на то причин, ни для кого. Поэтому реализация, как проявленное сознание, — это исследование природы. Это природа, вопрошающая природу, медитирующая на природу. Исследование продолжится. Эта медитация бесконечна. Является ли реализация исчезновением знающего? Нет. Ничто не исчезает. Почему что-то должно происходить? Кому нужно, чтобы что-то происходило? Кому нужно знать? Тому, кто исчезает, конечно. Нет, он никуда не исчезает. Он никогда не появлялся. Так как он может исчезнуть? Есть только знание. В знании нет ни появлений, ни исчезновений. Знающий воображает, что он появляется. Это воображение никак не может исчезнуть. Но в любом случае, кого это волнует? Появление и исчезновение – прекрасные слова, выражающие идею движения, прихода и ухода. Но это уже сон. На самом деле ничего никогда не появляется и не исчезает. Нет рождения. Нет смерти. Знающий никогда не рождался. Как он может умереть? Хуэйнэн сказал нам, с самого начала нет ничего. Ничего никогда не происходило. Если бы что-то должно было существовать, то что-то находилось бы в чем-то еще». Поэтому оно не есть, ни не его нет. Оба эти состояния идеи. Да, но без идей мы не могли бы функционировать. Нет, мы можем функционировать даже без идей. Я хочу сказать в мире людей. Ты человек лишь по причине идеи рождения. Без этой идеи где человек? Есть только истинное «я», «жизнь», и это реальность. Но когда я возникаю как личность, что-то происходит. Разве Иисус не сказал в логии 28 «я встал посреди мира, и я явился им во плоти». Переживание плоти имеет место только потому, что такая информация уже существует. Это как центрирование кадра при съемке. Все уже здесь. Восприятие себя как плоти не внешний атрибут, а твое текущее переживание. Это то, что уже здесь, как фильм, который никогда не снимался. Полный массив фильма. Ты воспринимаешь себя в бесконечных возможностях, но только они не появляются. Они уже здесь. Они не возникают, чтобы затем исчезнуть. Все, что есть, присутствует тотально. Когда я и Иисус переживаю такой опыт, я свободен либо переживать Его, либо нет. Нет, не свободен. Иисус не свободен, абсолют не свободен. Нет, абсолют это свобода. Но Абсолют ни от чего не свободен. Второго нет, следовательно, Абсолют не может быть свободным ни от чего. Только в мире идей может быть кто-то свободный от чего-то еще. Так что то никогда не бывает свободным. Ты не можешь себя освободить от чего-то. Ты есть то. Ты свобода, которая есть жизнь. Второго варианта жизни просто нет. Поэтому ты не можешь быть свободным от того, чем ты являешься. Ты есть то, выхода нет. Свобода не знает свободы, и свобода не нуждается в свободе, поскольку свобода есть то, что она есть. Это красота Абсолюта, которая не может не быть тем, что он есть. И поэтому свободы нет. Ты должен себя реализовать в каждом приходящем переживании, которое неизбежно, потому что оно уже здесь. Каждый следующий вдох, каждый следующий выдох, следующий клоток кофе неизбежны. Ты не можешь уйти от себя, и ты всегда будешь реализовывать себя в неведении. Карл обращается к маленькому «я» или к абсолюту. Я всегда обращаюсь к Абсолюту. Я не обращаюсь к фантому, который может себя знать лишь в более отделенности. Переживание всегда будет переживаться переживающим, отличным от переживаемого. Выхода нет. Реализация всегда будет переживанием отделенности. А то, чем ты являешься, никогда не будет пережито. Именно так ты себя реализовываешь. Иногда в единстве, а иногда в двойственности. Но и то, и другое – отделенность. И этот процесс бесконечен, без начала и конца. Мы должны избавиться от слова «Бог», иначе это чей-то Бог. Богу не нужно избавляться ни от какого Бога. Тот факт, что ни от чего не нужно избавляться, является полным устранением идеи, что нечто должно быть устранено. Это полный отказ от отказывающегося. Никого не волнует, если некто кто отказывается или не отказывается. Существование не волнует, обеспокоен кто-то или нет. Никого не волнует, от чего можно отказаться. А если никого не волнует, отбрасывает дьявол идею о Боге или нет, то от чего тогда избавляться? От личности? Кому? Зачем? Потому что она всегда поддерживает двойственность, она сохраняет фантома. Ну и что? Это развлечение. Что бы это было за относительное существование, если бы нужно было ради существования от чего-то избавляться? Но я не существую. Кто говорит, что ты не существуешь? Я, я, я. Я говорит, я не существую. В основном я говорит, я не хочу страдать. Конечно, в природе «я» не хотеть страдать, и когда оно не хочет страдать, оно страдает. Ну и что? Пускай оно играет в эту игру, существование это не волнует. Только «я» заинтересована в прекращении страданий, из-за этой надежды оно страдает, но это никого не волнует. Таков механизм его выживания. Я выживает благодаря своей надежде на прекращение страданий. Что тут сделаешь? Они приходят, когда они приходят, и уйдут они тогда, когда уйдут. Но то, лежащее в основе реальности, никогда не беспокоится по поводу их наличия или отсутствия. Об этом беспокоится лишь разное Я, сообщество этих Я. Я-я-я. «Я всегда озабочен о собой». «Значит, все те, кто говорит об отпускании, лишь зря тратят время?» «Да, как и все люди вообще. Я трачу время, которого у меня нет. Что же еще мы можем тратить?» «Время тратится в любом случае. Проблемы нет». Но если мы верим, что нам, вне всякого сомнения, нужна помощь в облегчении страданий, то мы можем обратиться и к врачу. Существование не может тебе помочь и не испытывает к этому ни малейшего интереса. Идея помощи имеет смысл только для личности, вовлеченной в эту трагикомедию, но не для того, который и есть трагикомедия. Для Божественного это всего лишь комедия а я ее часть. Однако моста нет. Я всегда будет трагедией, а божественная всегда будет комедией.